— Если ты хочешь, чтобы я избавил тебя от этой мегеры, надо не прибавлять сотню, а скинуть. — Черт, а с два! За 20 монет мне ее прикончат и кинут в море! Неугомонная Марта попробовала лигнуть хозяйку ногой, но Матрона проявила неожиданную проворность, соскочила со стула и увернулась. — Ладно, п о л у ч а ю бесплатно, — сказала она, пересаживаясь подальше. — Не хочу брать лишний грех на душу. Когда я получу деньги? — Пусть девок доставят к причалу через час.